Сделка с дьяволом. Господи, мне конец. Затравленным зверьком я смотрю на Рида в ожидании расправы. Он не поворачивает головы и молчит. Но нервно дернувшиеся желваки выдают настроение лучше любых слов. Я не сказала ему о приезде Лейка, а должна была, как сделала бы любая девушка из клуба. И теперь, если Чейз меня все-таки не тронет, Рид точно убьет. Не знала, что это важно. Довод звучит, как детский лепет. Придется сочинять на ходу, смешивая ложь с правдой, чтобы казаться убедительной. Он приехал, но ну уже Кити, соображай быстрее, потому что мать Май подала заявление о пропаже. Сказал, раз мы были подругами, я могу знать, где она. Фосберги приглядываются беззвучно, но так красноречиво не верят. И мой виноватый вид лишь укрепляет подозрения. Дальше! торопит Чейз. «Но это все. Продолжать не имеет смысла. Выдумывая несуществующие обстоятельства, я еще быстрее обеспечу себе место под корнями какого-нибудь пустынного кустарника. Разве вы дружили? Теперь за меня борется Рид. Уж он-то, в отличие от Чейза, помнит и уцепится за каждую мелкую деталь, как сейчас. Я ведь говорила ему, что толком не сблизилась ни с кем из девушек». Теперь этот факт работает против меня. Нет, нет. Я стараюсь сохранить голос ровным, но он все равно тревожно вибрирует, выдавая страх быть пойманной на лжи. Поэтому сказала как есть, что мы практически не общались. Не держи нас за идиотов. Чейз теряет терпение первым и, приблизившись, стискивает мою шею в разы ощутимее Рида. Коп предлагал тебе шпионить. Меня обдает волной исходящей от него ярости. Такие, как Чейз, не любят терять контроль над ситуацией, а я этому частично поспособствовала, и плачевные последствия не заставят себя ждать. Он мне... Хреплю я, сились ответить. С этим я сам разберусь. Рид отстраняет руку брата, позволив мне сделать жадный вдох. Откуда информация, что коп ездил только к ней? Издеваешься? Как много дел у Лейка может быть в соседнем штате? Или там живет еще десяток тупоголовых кукол? Да брось, Келлерман знает, что ты следишь за его людьми. И ради отвода глаз гоняет своих шестерок из департамента хоть на Аляску. Насторожившись, я снова перестаю дышать. В этот раз добровольно. Неужели детектив Лейк продажный полицейский? И работает на какого-то Келлермана. Но кто это? И какое отношение имеет к делам клуба? «Слишком много совпадений», – качает головой Чейз. «И слишком много проблем, которые начались после заказа в Вашингтоне». «А чего ты хотел? Келлерман почти двадцать лет лоббирует законы и просто так не уступит». «Так речь о конкуренте. И не о каком, а связанном с политикой». «Я хватаюсь за каждый клочок информации и сопоставляю с известными фактами. Убийство сенатора, шантаж конгрессмена...» Все это звенья одной цепочки, ведущей к таинственному киллерману, который, судя по всему, промышляет схожими аферами. Страшно подумать, что кто-то еще занимается подобным. Но спрос рождает предложение. И наверняка Мираж не единственный исполнитель на рынке махинаций. Странно, что я не додумалась раньше. Это ведь вполне логично. Понятно, почему Чейз сбешен. Для него клуб – это прежде всего бизнес и огромные деньги. Кому захочется их терять? Вот только Рид не согласен с братом. Не стоит соваться в Конгресс. Серьёзно? Чейз коротким рывком ослабляет узел галстука, он явно настраивался на другой тон беседы. Хочешь обсуждать это при ней? А что она сделает? Рид скрещивает руки на груди. Побежит докладывать Лейку? Именно. Не удивлюсь, если на ней прослушка. Под пронизывающим взглядом Чейза так и тянет отступить назад. Но этим я лишь подтвержу его нелепое предположение. Нет никакой прослушки. Щеки становятся пунцовыми, едва я вспоминаю о случившемся в спальне. Избавив от полотенца, он не то что микрофон каждую родинку бы на мне рассмотрел. Не переубедишь, не пытайся. Не сдается Чейз. Лейку нужен крот. И он выбрал на эту роль новенькую, не смеши меня. Новичка проще завербовать. Наблюдая, как они сцепились, я невольно вспоминаю спаринг в тренажерном зале, но если тогда оба развлекались, то сейчас схватка нешуточная. Она в разы жёстче, словесные удары болезненнее. Судя по зашкалившему напряжению, братья спорят не в первый раз, и ни один не намерен уступать. Непривычно видеть их такими. Я была уверена, что Рид пойдёт за чейзом до конца, поддержит любое решение, но нет, он возражает в открытую. Почему бы просто не устранить копа? Потому что нам не нужно лишнее внимание, если хотим удержать Вашингтон. От избытка информации я не успеваю даже мысленно осудить предложенный Ридом метод. Все внимание поглощено складывающейся картиной. Похоже, основное разногласие только в географии. Чей заинтересует расширение бизнеса, а Рид не в восторге от идей. «Чем тебе недостаточно Вегаса?» – подтверждает догадку он. Это не обсуждается. И раз Кейлерман играет грязно, сыграем и мы. О чем ты? Раздражение Рида сменяется заинтересованностью. Чейз самодовольно ухмыляется, оценив это как уступку. Убивать Лейка нельзя. Поднимется волна дерьма. Придется подставить, чтобы не путался под ногами. И в главной роли, в мою сторону следует очередной кивок. Будет она. Если, конечно, хочет жить. Глоток воздуха застревает на середине вдоха. Перед глазами мутная поволока, в горле сухой лёд, в мыслях хаос. Игра, в которую меня втягивают, в разы опаснее, чем все предыдущие задания, потому что провал недопустим. «Исключено!» Снова мрачнеет Рит. «У неё уже есть действующий контракт». Я почти благодарна ему за то, что он продолжает спорить с братом. «Приостановишь!» Тон Чейза не допускает возражений, но когда Рида волновала чужое мнение? Я сказал нет, она не будет в этом участвовать. От очередного удара по авторитету Чейза перекашивает, но лишь на мгновение. Стремление прятать эмоции, вне сомнений, их семейная черта. Ко мне его лицо поворачивается уже без гримасы. — Оставь нас! — холодно бросает он. — Иди к себе в номер, Кэтрин, — добавляет Рид. И не высовывайся оттуда. Ему явно не терпится разобраться со мной лично, без свидетелей. Да, мистер Фосберг. Демонстрируя покладистость, я устремляюсь к двери. Жаль не узнать новых подробностей. Бесстрашная часть меня уговаривает задержаться в коридоре и подслушать. Но рациональное не позволяет испытывать удачу. Я уже исчерпала лимит везения, хватит искушать судьбу. В раздумьях я прохожу к лифту, изводя себя вопросами. Какая ловушка приготовлена детективу Лейку? И хватит ли у меня смелости воспользоваться ситуацией? Объединиться с Кристиной не вышло, но тот план был проигрышным с самого начала. Сейчас иной расклад. И если заручиться поддержкой конкурента Чейзой, я действительно получу шанс освободиться. От мысли, что я осмелилась это предположить, стынут кончики пальцев. Смогу ли я зайти так далеко? Да, Кейлерман будет сильным союзником, как и опасным врагом, если решить, что я бесполезна. На этаже есть дамская комната, и я прошмыгиваю внутрь, надеясь, что Рид выйдет из кабинета не сразу. Если разменемся по дороге в номер, можно прикрыться отговоркой, что мне стало плохо, учитывая распирающий от тошноты желудок почти не солгу. «Что же делать?» Шепчу я, облокотившись о натертый до блеска бортик раковины, Но у перепуганного отражения в зеркале нет идей. Опасно смешивать страх с надеждой. В обреченности проще жить, потому что нет смысла бороться. Но как только появляется крошечная вероятность избавиться от проблемы, люди делают глупости. Поддаются порыву, не рассчитав сил в обманчивой эйфории, и нарываются на неизбежный удар судьбы. Нужно все просчитать. Хрипло сообщаю я свои копии за стеклом. Допустим, способ связаться с Келлерманом найдется. Согласится ли он помочь в обмен за информацию о Чезе. Вытащит ли меня из «Миража»? И для начала выяснить, что он из себя представляет. Достав из сумочки смартфон, я открываю поисковик. «Келлерман, Вашингтон, Конгресс». Надеюсь, этого хватит. Пусть у него не самая редкая фамилия, но и Вашингтон размером с Аризону. Впервые Гугл не задумывается над вариантами. В каждой ссылке высвечивается одно и то же имя – Сет Келлерман. А с прикрепленных к статьям фотографий смотрит один и тот же седовласый мужчина. Бывший конгрессмен от штата Массачусетс, основатель благотворительного фонда, я торопливо пролистываю новости, лидер движения «Наследие нации» также финансирует научные исследования в области медицины и здравоохранения. Широкая улыбка неизменна со всех ракурсов. Если бы еще эта жизнерадостная маска не скрывала под собой монстра, возможно, более страшного, чем Чейз. Хотя тот бы не строил из себя святого. Это иллюзия выбора. С тоской вздыхая я, опустив смартфон. Что бы я ни решила, попробовать вырваться или остаться теперь, я буду еще глубже погружаться в грязь. По моей вине будут рушиться чужие жизни. И когда-нибудь разрушится и моя. Я не хочу тонуть. Одна волна мыслей сносит другую, как цунами. Толком не соображаю, думаю или говорю вслух. Продажные копы, конкуренты, пропавшие девушки. Не хочу этого знать. Я просто хочу жить. Как раньше. Но это неосуществимо. Ведь даже если Келлерман одолеет Чейза, моя основная проблема — Рид. Он никуда не денется, чем бы ни закончилась борьба за Вашингтон. Заскрежетав зубами, я стискиваю голову ладонями. Хватит рефлексии, пора действовать. Существует только один способ выпутаться. Существует только один способ выпутаться. И я воспользуюсь им, заглушив голоса страха и безысходности. Умывшись, Я несколько секунд не моргая слежу за стекающей по кругу водой. В горле ёрзает застрявший ком, но в глазах нет ни слезинки. Прежняя я заплакала бы, нынешняя тщательно взвешивает слова. Разговор предстоит не из лёгких. Ковёр в коридоре гасит звук шагов, но я всё равно слышу, как рит проходит мимо, дождавшись, когда звякнут двери лифта. Я осторожно высовываюсь из дамской комнаты и, убедившись, что этаж пуст, иду к кабинету Чейза. Костяшки пальцев со звонким стуком трижды касаются отполированной поверхности, прежде чем до меня долетает раздраженная "Уборка не требуется. Это не горничная". Дёрнув ручку, я замираю на пороге. "А ты что здесь забыла?" Чейз оборачивается от панорамного окна. Без пиджака и галстука он кажется мне напряжённым. Рукава закатаны. Тонкая прядь у виска небрежно выбивается из укладки. В голосе злость и усталость. Неужели спор с братом его настолько утомил? — Вы правы, мистер Фосберг. Начинаю я, не дожидаясь, пока меня выставит. Детектив Лейк предлагал шпионить, но я отказалась. — Потому что предпочитаю вашу сторону. И сделаю, как вы хотите. «Подставлю его». «Похвальное рвение». Чейс вынимает руку из кармана и опирается ладонью о стол. «Только с чего ты взяла, что я теперь доверю эту задачу?» Лейк вышел на меня. Отправлять к нему кого-то другого было бы опрометчиво. Как школьница, выучившая урок, уверенно отвечаю я и, осмелев, делаю несколько шагов вперед. «Я подпишу любые документы в качестве гарантии, что выполню задание» и согласна на любые условия, но у меня есть своё. Я весь во внимании. Впервые чей смотрит на меня с интересом. Никак на равную нет, но без явного пренебрежения. Выдержив взгляд, я с вызовом скидываю подбородок. Вы аннулируете мой текущий контракт.